Зара. Как же получилось, что гибель спайдера Сабича в аспине от руки красавицы-француженки певицы Клодин Лонже была совершенно забыта? Не было ни подкастов, ни упоминаний в американской истории преступлений Райана Мерфи. «Американская история преступления», английский American Crime Story, американский криминальный сериал антология основанный на реальных событиях. Райан Мерфи, сценарист, режиссер и продюсер. Только одна серия из «Власти, привилегий и правосудия», которую я посмотрела раз пять. Ну и заваруха у них там была. Город, полный кинозвезд и миллиардеров, жемчугов и вечеринок, кокаиновые дорожки, слухи о проблемах в их отношениях, дневник, не приобщенный к делу. Невероятно. Давайте я вам обрисую картину. На дворе 70-е. Спайдер Сабич, настоящее имя Владимир, Золотой мальчик, одаренный лыжник с золотыми кудрями и обезоруживающей улыбкой. Сексуальный, быстрый, бесстрашный. Экс-чемпион мира и олимпиец. Он влюбляется в Клодин Лонже, красавицу-парижанку, которая в свое время переехала в Америку, чтобы стать актрисой. И начинала она от в Вегасе. В общем, Лонже там познакомилась и вскоре вышла замуж за Энди Уильямса. Уильямс тогда был суперпопулярен. Такой консервативный вариант Синатры. У него было что-то вроде телешоу, а больше всего его любили за рождественские альбомы. В итоге он помог Клодин начать собственную сольную карьеру. Она выпустила несколько альбомов, и там у нее есть такие меланхоличные воздушные каверы песен Rolling Stones, Джонни Митчелл и Beach Boys. Похоже на то, что Нико делала «Свельвет андерграунд», или «Бриджит бордо с композициями Сержа Генсбура. Клодин была такая же роскошная и модная. Короткие юбки, высокие сапоги. Но, может быть, из-за того, что она была женой довольно-таки пуританского Энди Уильямса, она так и не достигла того же уровня славы. У них с Уильямсом было трое детей, и они были женаты 13 лет. А потом, в середине 70-х, развелись. И тогда она познакомилась со Спайдером. Переехала с детьми в его дом в Аспене. Казалось, она получила второй шанс на настоящую любовь, Но обернулось все трагедией. Однажды вечером все дети были дома, Спайдер был застрелен из точной копии пистолета времен Второй мировой войны. Это реальный факт. Клодин говорила, это была чудовищная случайность. Она просто показывала ему пистолет, а тот выстрелил. Ее обвинили в непредумышленном убийстве, и судебный процесс тут же стал главной новостью страны. Обложка журнала People и все такое. Энди Уильямс находился все время рядом, сопровождал ее на судебное заседание. «Она сейчас очень во мне нуждается», — сказал он в интервью журналу, «и я буду поддерживать ее, насколько смогу». О Спайдере он отзывался очень хорошо. Однако...» — ходили упорные слухи. «Вроде бы Спайдер собирался завершить роман, и в последнее время их отношения были далеко не безоблачными». Полиция даже конфисковала ее дневник, который, предположительно, содержал немало подробностей, выставлявших Клодин не в лучшем свете. Дневник просто сочился тревогой. Тем не менее суд отказался приобщить его к делу, и в итоге четырехдневный процесс завершился обвинением в убийстве по неосторожности. Клодин приговорили к штрафу в 25 долларов и к 30 дням тюремного заключения, которое она могла отбыть, когда ей будет удобно. Я прочитала о суде все, что смогла. Раздобыла на eBay копию того самого номера People и даже подписалась на New York Times, чтобы получить доступ к их информационному архиву. Очень мне не хотелось платить им деньги, потому что их рецензия на мой последний альбом — это вообще нечто. Но я просто должна была узнать об этой женщине всё, что возможно. Когда речь заходит об Аспине, на ум первым делом приходит старик Хантер Томпсон, который застрелился, и его пепел потом развеяли выстрелом из пушки. Хантер Стоктон Томпсон. 1937-2005. Американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики, наиболее известен как автор романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». А также его пылкий дружбан, пират Джонни, который, фугадость пытался однажды соблазнить меня в Сохо-хаусе в Лондоне. Имеется в виду актер Джонни деп сыгравший капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» и действительно друживший с Томпсоном. Но эти ребята просто меркнут по сравнению с клодин ланже Она не только отбилась от обвинения в убийстве, но впоследствии еще и вышла замуж за одного из своих адвокатов. Вот это я понимаю, Гонзо. Зара намекает на Гонзо-журналистику, от английского «гонзо», «чокнутый», «рехнувшийся». Стиль, отличающийся весьма субъективной манерой повествования, ведущегося от первого лица. Но помимо этого пикантного момента, про ее жизнь после суда больше не было практически никакой информации. Это потому, что семья Спайдера подала против нее гражданский иск. Они достигли внесудебного соглашения, по которому она впоследствии не имела права ни давать интервью, ни писать книгу об истории своей жизни, что само по себе трагедия. Единственным местом, где я все еще могла слышать ее голос, были ее альбомы. Кое-что было на Spotify, но я нашла все ее пластинки и искупила их все. Я зажигала свечи и медленно танцевала под них на кухне на столе. Больше всего мне нравилось «Love and Blue. Слушать ее было все равно, что осторожно разворачивать мой собственный экзистенциальный кризис, словно провизию на пикнике. Эта песня усмиряла боль от расставания с Лиамом. Я чувствовал себя менее одинокой. Я думала о Клодин... О том, что она все еще живет в Аспене, стареет там. И мне отчаянно захотелось быть там же. Мы были бы два идола вместе с ней. Так что открыла я Зиллоу, а сама такая. Покажи мне, пожалуйста, мой новый дом в Аспене. Вот так я и нашла Монтагиу Хаус. Монтагиу Хаус. Эксклюзивное предложение. Продают первые владельцы. Современное шале в швейцарском стиле, расположенное на вершине холма, предлагает роскошных семь спален и 10 ванных комнат. Потрясающие панорамные виды на все четыре лыжных курорта и центр Аспена. Дом спроектирован известным архитектором. Открытая планировка. Любители искусства смогут по достоинству оценить бескрайние стены и сводчатые потолки. Окна от пола до потолка. Экологичное здание, построенное в основном из местных материалов. 4 камина, бильярдная, кинозал, большой участок, многоуровневые веранды, джакузи на свежем воздухе, несколько площадок с оборудованным кострищем. Идеально подойдет и любителям одиночества, и поклонникам развлечений. 18 миллионов 995 тысяч долларов, 15 тысяч квадратных футов. Фотографии были невероятные, волшебные. И что самое важное, совершенно не похожее на всё то, что сдаётся в аренду в Лос-Анджелесе. Ездить с гастролями, а я обычно именно этим и занимаюсь, означает быть не дома, что означает мало мебели. Мой дом был красив, но холоден. Пусть то, что я сейчас скажу, прозвучит нелепо, но этот Монтагю-хаус выглядел так, словно он мог обо мне позаботиться. Место, где можно скинуть обувь и просто бегать по комнатам, скользя по деревянным полам в пушистых носках. Да. Это совсем успокоит боль. Глядя на те фотографии, я поняла, что этот дом построила любящая рука. Мне тоже была нужна любящая рука. Я кликнула на кнопочку «Соединиться с агентом» и тут увидела, как зовут агента. Клодин. Ее звали Клодин Келхун. Я чуть не рехнулась. Яснее знака быть не могло. Я даже не стала ждать, пока придет моя помощница. Позвонила сама. Все отлично складывалось. Я увижу дом, немного развлекусь в честь праздника и погружусь в Аспин. Я радовалась предстоящей игре в Тайного Санту. Это звучало весело. Теперь оставалось только решить, что привести. Но поверьте, это было не то.